Глава 19 С горничной мы столкнулись в коридоре. Она шла куда-то с ведром и шваброй. «Разрешите вам помочь?» Тут же влез Тимур, и не успела она опомниться, как ведро уже оказалось у него. «Спасибо», — смущенно ответила девушка, покосившись на меня. Но мое лицо было непроницаемое, как стена, с которой я пыталась слиться в тот момент. Метод ведения дел Тимура мне стал понятен уже некоторое время назад. Основан он был на бесконечном обаянии и магнетизирующем взгляде. По крайней мере, это касалось женщин, но, судя по адвокату, к мужчине он тоже умел найти подход. Так вот, я маскировалась под местность, а Тимур уже тащил ведро куда-то по коридору. Девушка, соответственно, спешила за ним, ну и я следом сторонки. «Не думаю, что администратор одобрит», — заметила она, когда мы приблизились к повороту, и Тимур притормозил. «Вы знаете», — сказал он проникновенно, — «я бы хотел поговорить с вами». «О чем?» Девушка смутилась еще больше, а я в очередной раз закатила глаза. «Недавно была убита подруга моего близкого друга. Я уверен в его невиновности и пытаюсь помочь ему. Как могу». Он просто убит горем, не знает, как жить дальше. Да-да, кивнула она. Я... я и обнаружила девушку. Вот что, она покосилась в сторону поворота. У меня через десять минут перерыв, я могу спуститься в бар. Правда, ничего толком я и не знаю. Тут она растерялась, видимо, сообразив, что усердность проявляла, будучи очарованной Тимуром, а вовсе не из-за знаний происходящих событий. Он же ничуть не смутился и шепнул ей, улыбнувшись. «Я буду ждать». Торопливо кивнув, девушка скрылась за поворотом, прихватив ведро и швабру. «Обязательно надо смущать невинный пол». Поинтересовалась я. «Невинный?» — вздернул брови Тимур. «Да вы гораздо хуже мужиков». «В чем это?» «А кто съел яблоко в райском саду, но на этом не остановился и принёс его мужчине?» Тот мог и отказаться. И оставить женщину в ее безумие одну, после того, как она была дана ему как часть его? Нет. Он самоотверженно пошел за ней, лишь бы она не страдала в одиночестве. Я поняла. Махнула я рукой, усаживаясь в баре на стол. Ты лучший. Наконец-то. Шутливо воздал он руки к небу и тут же сказал официанту. Два кофе, пожалуйста. Тут в баре появились девчонки и, увидев меня, тут же ринулись к моему столику. Я попыталась улыбнуться, заранее предугадав их намерение, но это не помогло. Ирка высказала все, что у нее наболело не только по отношению ко мне, но и в целом за всю ее жизнь. Женька только губы кусала и головой качала. Тимур сестрице охотно поддакивал, пока она, наконец, не выдохлась. Суть обид, конечно, сводилась к тому, что я шляюсь целыми днями неизвестно где и не отвечаю на звонки. «Пять дней!» – для наглядности она даже показала рукой. «И отпуск кончится. Твоя мама начинает что-то подозревать, потому что звонит мне два раза в день. Оправдываться становится все сложнее. Я обещала за тобой присматривать». Но выходит, что ты постоянно где-то шатаешься и наживаешь неприятности, способные опорочить имя добропорядочной семьи Ермаковых». Последнее и явно было выдержкой из маминой речи. Стало жутко стыдно, потому что, уйдя в загул, я проявила беспечность и не отвечала на звонки родителей. Отдуваться, само собой, пришлось сестрице. «Я с трудом уверила ей, что ты ведешь себя хорошо, просто постоянно забываешь телефон в номере». «Кстати, если что, отпуск у тебя весьма насыщенный. Катаешься на водных лыжах, ныряешься с аквалангом. В общем, все, что может только выдать первая страница по запросу развлечений на море, ты уже попробовала. Ты самая лучшая сестра на свете». Я обняла ее и увидела, что в баре появилась горничная, имя которой Тимур даже не удосужился узнать. Она, меж тем, уже была готова пойти за ним на край света и даже пожертвовать временем своего перерыва на отдых. Тимур ее тоже заметил и пошел навстречу. Мы проследили за ним взглядом. Парочка уселась за столик. «Мне надо услышать, о чем они разговаривают», — заметила я. А Женька заволновалась. «Это связано с Ромой?» «Да. Эта девушка обнаружила труп Алины утром. Двигайте отсюда, чтобы не смущать ее». Девчонки обреченно пошли в сторону выхода. А я присоединилась к нашей парочке, чему девушка искренне огорчилась. Сделав вид, что не заметила этого, я широко улыбнулась. «Аня как раз рассказывала о том ужасном утре», — пояснил Тимур мне. и «Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза». «Вообще ничего не предвещала», — взволнованно продолжала девушка. «Лена дремала, когда я подошла. Маша — это ночная горничная, тоже была спокойна». «Никто ничего не видел и не слышал. Ведь это так странно, правда?» «Правда», — охотно согласился Тимур. «Вот и я так подумала, но уже потом, когда вспоминала. Выходит, кто-то пришел ночью, убил девушку, а никто не заметил этого человека?» «Выходит». Тимур, кажется, издевался, а девица этого вовсе не замечала. «Но расскажите нам о том, как все было утром». «Да, конечно». Спохватилась Аня. Маша ушла, а я стала убираться в номерах. 114 й примерно в середине коридора. В него я попала уже около восьми утра. Я и даже не сразу заметила. Камин-то сбоку от входа». Я прошла вперед, тряпку взяла. Повернулась и увидела ее. «Расскажите как можно подробнее, как она лежала и где». «Да прямо возле камина. Глаза у нее закрыты были» неподалеку валялась пустая бутылка из под виски а я поначалу решила что девушка просто напилась и заснула прямо там где сидела не знала что делать подошла к ней смотрю у нее рука как то странно вывернута а за головой что-то темное тут уж я испугалась по настоящему присела чуя запах такой странный видимо кровью пахло палец к шее приложила а пульса то и нет и кожа холодная. бросила все как есть и кленки администратору Она меня увидела и вся побледнела. Говорит, на мне лица не было, не знала, что и подумать. Я ей пытаюсь объяснить, что случилось, но не очень-то у меня получилось. В основном я жестами изъяснялась. Ленка пошла туда, вернулась быстро, все еще бледная, говорит, надо в полицию звонить. Ежели она умерла, надо же сообщить. Но сначала в отеле, конечно, сказали. И там уже начальство думать стало, но вскоре следователь приехал, стал нас допрашивать. Ему кабинет выделили внизу, и парень ее пришел. Мне э, Ленка его показала. Нас отпустили потом, а он там остался. Мы, конечно, сразу давай догадки строить, что же там произошло. И что надумали? Спросил Тимур. Да из-за увиденного как-то совсем ничего в голову не шло. Только лицо девушки и стояло перед глазами. Скажите, Аня, как вам кажется, погибшая девушка сама упала или кто-то ее все же толкнул? Не знаю. Честно, не знаю. Было видно, что она ударилась об угол камина и упала. Но оступилась ли, потому что была пьяна или кто-то специально ее? я не знаю. А что думает Лена? Она просто в шоке была. Сидела бледная такая, только головы качала. Все поверить не могла. Оказывается, она с этим парнем знакома была раньше. Они и в детстве дружили. И тут вдруг такое. Уж она любительница поболтать, но тут притихло. Видать, ее тронуло. Больше вопросов не было. И Тимур, тепло улыбнувшись девушке, стал прощаться. Чтобы произвести благостное впечатление, он даже проводил ее до фое. А я осталась скучать за столиком. Отсутствовал он минут десять, из чего я сделала вывод, что провожал на ее в фойе какого-то другого отеля. Вдруг подумалось, что Тимур ничего не мешает вечером встретиться с этой Аней, а то секретаршей из адвокатской конторы. В конце концов, он молодой мужчина, который не несет обед безбрачия. Более того, он наверняка каждый вечер с кем-нибудь встречается. Покорить даму ему расплюнуть а секс без обязательств вполне входит в распорядок жизни многих девушек. Эта мысль мне не понравилась, и я стала обдумывать ее детально. Уж дошла до того, что стоит за Тимуром проследить, когда он вернулся весьма довольный, всем своим видом показав мне, что его личная жизнь меня не касается. Поэтому я вопросов задавать не стала, просто поинтересовалась. Куда теперь? Думаю, настала пора посетить нашу прекрасную Елену. Слишком уж часто она мелькает в этом рассказе. Я зашел к администратору и застал на посту прекрасную женщину лет 50. Оказалось, это ее мать. из подваля я выяснил, что Лена должна быть дома. Получить адрес тоже не стало проблемой. «Ты ее что, загипнотизировал?» «Нет, просто позвонил своему человеку, и он пробил мне адрес по базе». «Надо же». А я уже почти поверила в твои сверхспособности. Кое в чем они у меня есть. Это мы уже проходили. Отрезала я. Он посмотрел лукаво. Смотри, а то пожалеешь, но будет поздно. Видимо, ум мой отвлекся на сферы в небытия, потому что я врякнула. — У тебя здесь есть кто-нибудь? Тимур в удивлении вздернул брови. — В каком плане? — Ты прекрасно понял, в каком. Я разозлилась на себя, потому что решила, что лучший способ защиты — это нападение. Тимур немного подумал, особенно хитро улыбаясь, и заявил следующее. «Скажем так, продолжительных связей с женщинами я здесь не имею». «Ну, конечно», — фыркнула я. они продолжительные?» «Ты всерьез думаешь, что я их считаю?» Он удивился вполне искренне, а я только разозлилась еще больше и покраснела в придачу. На мое счастье, разговор сошел на нет, потому что мы подъехали к пятиэтажному дому. И Тимур затормозил возле него. Однако спустя всего несколько минут счастье мое закончилось, но об этом по порядку. Дверь в ближайший подъезд была распахнута. Тимур зашел посмотреть номера квартир и дал мне знак следовать за ним. Лена жила на пятом этаже. Добротная железная дверь, обитая деревом, создавала неприступный вид. Но Тимур смело нажал на звонок. Вслед за трелью послышались шаги. Дверь распахнулась. И мы смогли лицезреть перед собой девицу лет 25 в коротком домашнем халате. Крашенные в белый цвет волосы собраны в хвост на затылке. Раскрас боевой, несмотря на то, что на улице дикая жара а девушка вообще вроде бы как-то из дома выходить не собирается. Взгляд у Лены был бойкий, а характер действительно скверный. Впрочем, когда надо, она могла вести себя очень даже мило. Вот и сейчас, окинув взглядом Тимура, она чуть ли не облизнулась. А увидев меня, издала короткий смешок, довольно презрительный. Я начала подозревать, что беседа мне по какой-то причине не очень понравится. Тимур времени терять не стал. Улыбнулся, как он умеет, и поинтересовался довольно церемонно. Можно войти? Девица хмыкнула под и открыла пошире дверь.